Глава 10. Наблюдая группу противника. Сидел я на переднем крае нашей неприкрытой линии обороны. Там где-то еще предстояло возвести разрушенные оборонительные сооружения нашего убежища. Клан Северной птицы». Поверх эмблемы клана «Сква». 10 человек. Судя по экипировке, разведчики. Вынюхивают что-то. Прошло две недели с тех пор, как мы перебрались в убежище. Сейчас наш быт постепенно налаживался, но с каждым днем проблем возникало все больше и больше. Противник постепенно продавливал линию обороны. Сква хотели уничтожить два клана – Путь и Слияние. После частичного восстановления связи я начал получать картинку с некоторых станций, что находились западнее нашего убежища. Противник пытался окружить оба великих клана, охватывал их с севера и юга, но пока ему это не удавалось. В полной мере. Ну и мы помогали, точнее я. Вот только об этом никто не знал. Иногда то тут, то там находили сотни, даже тысячи трупов бойцов клана Сква на дальних рубежах. Кто-то имел огнестрельные ранения, кого-то просто разорвало на части, кто-то имел маленькие пораженные дырки. Но не всегда получалось вовремя вычислить опасные группировки противника. Не всегда. «Кайден, прием!» Обратился ко мне Адамант, который после восстановления своего когитора начал вести себя чуть эмоциональнее. Как оказалось, у него это была такого образа травма. «Наблюдаю группу противника. Около 100 единиц. Движутся в сторону крепости Арс. Скорее всего, Авангард. Присутствует осадное вооружение. Сколько в крепости человек?» – спросил я по рации у спецназовца, что настроил на свои импланты. В данный момент повисла тишина. Явно Адамант что-то вычислял. «Около 200 человек». Немного. Но они не знают о приближении противника. Отправил перышка их предупредить. Прости, не могу иначе. Там есть несколько мальцов, которых я обучал. Нормально все, одобрительно сказал я. Ваш бывший клан пока прикрывает. Перестали соваться к нам. Поняли, что от нас угрозы нет, а только польза. Надо бы им помочь. Плюс все же мне надо как-то сказать вашему клану спасибо за то, что теперь у нас есть шесть изгоев, а не я один. Малика прием. На позиции, отрапортовала она, а в ее голосе была слышна отдышка. Вижу ту десятку, про которую ты говорил за ней, и вон сотня. Да, расстояние между ними около полутора километров. О, боги, какой же отличный новый прицел! Не отвлекайся, спокойно сказал я. Прикрывай. Я сейчас разведчиков пойду останавливать. Хорошо, уже более ровным тоном ответила Малика. Наблюдая противника. «Двигаются на запад. Скорость передвижения 3-5 км в час. Подходят к твоей позиции. Готовы открыть огонь по команде». «Как вступлю в бой?» – начал подниматься я. «Сразу стреляй. Нечего ждать». Сорвавшись с места, когда до группы людей было метров 100 я вооружился клинком и активировал щит. Северные кланы никогда не были вооружены огнестрелами. Там с технологиями была совсем беда. Плюс еще крайне дерьмовые условия для проживания. Так что я не переживал насчет того, что меня сейчас могут подстрелить. Ну разве что и составных луков, и самострелов, конечно. Поймав на щит несколько стрел, которые отскочили с гулким звуком от него, я приблизился. Первый удар щитом плашмя отправил в полет самого ближайшего противника. Второго я тут же рубанул снизу вверх, разрубив челюсть врагу. Тут же почти без шума прилетела пуля, которая раскурочила грудь одному из противников. «Снайпер!» Тут же крикнул один из них, но вмиг лишился головы, как и следующие за ним руки, когда я отстрелил свой щит. Прошло всего несколько мгновений, а численность разведчиков сократилась в два раза. Остатки замандражировали, побоялись на меня кидаться. А потом упал еще один подстреленный Маликой. И это стало последней каплей, из-за которой смелые воины решили начать тактически отступать. Я рванул следом за ними. Все же это были почти обычные люди, которые практически не были изменены излучением Лиры. Они уже были уставшие, уже были измотаны, Догнать их не было проблемой. Дернув обратно за собой щит, я его тут же отстрелил в сторону убегающего противника. Скосило на этот раз только одного, но остальным это сбило темп. Догнав, первого я тут же пронзил и сбросил с клинка. Запнулся за тело противника. Чуть не упал, кувыркнулся и побежал дальше. Дыхание немного сбилось, но я снова смог догнать врага быстро. Рубанув одному по спине, что даже ребра оказались разрезаны от самого нижнего до самого верхнего, я навалился на последнего, приложив его плашмя щитом. Это вырубило его, но не убило, как первого. Самому первому не повезло. Кира подтвердила, что там был перелом шеи. «Готово», — спокойно сказал я. «Лика, как по периметру?» «Тебя засекли», — с опаской сказала она. «Но не решаются нападать». Строй из той сотни встал, наблюдают. Один, видимо, командир, смотрит в бинокль, ровно на тебя. Надо помахать ему ручкой, но не своей, улыбнулся я. Подобрав последнее тело еще живого разведчика, я поднял его руку и помахал ей. Улыбка на моем лице была огромной, реально огромной. Мне почему-то нравилось вот так вот издеваться над такими придурками, которые ни с того ни с сего просто встают и чего-то ждут. Зато... Потом началось. Тот придурок что-то тявкнул, так мне передала Малика. Строй начал разворачиваться, начали выкатываться орудия. Перекинув пленника на плечи, хотел его сдать в крепость в итоге. Как же из доброй воли, я рванул назад. Малика что-то кричала, иногда я видел, как мелькают блики на ее позиции. Отстреливала врага. Но все же я был как на ладони. Стрелять из обычного стрелкового вооружения эти придурки не хотели. Снайперов среди них не было, поэтому они начали накрывать меня из арты. Вот это была воистину задница. Спасибо Кире, которая по звукам выстрелов, по моим редким взглядам в сторону врага, определила, куда может упасть снаряд. Кай, они, скорее всего, поняли, кто ты такой, и решили разобраться с тобой наиболее безопасным методом. Для них. Снарядов у них должно быть много, раз они решили тратить их на тебя. А еще... Это... С улыбкой на лице летел я вперед. Мы сорвали атаку на крепость! Почему-то мне прям нравилось то, что я сделал. Это была мелочь. Поистину мелочь на фоне общей войны. Они бы даже не смогли взять такой численностью крепость. Там вооружение. Но они могли создать недолгий вакуум, так как через крепость идет снабжение при фронтовых войск. Только возникает вопрос. «Атамант!» — рявкнул снова я в рацию, уже сворачивая в лес. «Как черт ваши пропустили эту Араву сюда? У вас что, вообще с разведкой все дерьмово?» «Как понимаю, сейчас просто дыры», — спокойно сказал он. «Линия фронта огромная. Пройти, может, где угодно. Особенно севера, где всегда не особо следили за обороной». «Идиоты!» — рявкнул я, прыгая в канаву, в которой прятался до этого. «Где копье и коготь?» «В бару», — спокойно ответил Адамант. «Сегодня утром ушли за каким-то чипом. Нашли информацию, что его можно откуда-то достать. Правда, потом там взрывы были слышны». «Погибли бы, я бы узнал об этом. Да и вы тоже», — сухо сказал Ян, уже сидя в уютном убежище. «Да черт, у них там какие калибры! Трясет даже за несколько десятков метров!» «Сотки минимум», — спустя несколько секунд сказала Адамант. «Есть сто двадцатки, но лупят хорошо. Уничтожают следы того, что ты натворил. Разведчиков». Не понимаю только зачем. А еще со мной перышка на связи. Крепость благодарит нас. Выставили карательный отряд. Нам лучше свалить, чтобы не попасть под раздачу. Пять машин, на двух тяжелые станковые пулеметы, два минометных подвижных. Один говорит: какой-то собранный недавно монстр, который как раз хотели обкатать. Тогда все в убежище! рявкнул я в канал. Малика, помоги мне! А то этот урод сейчас проснется! «Дожидаться того момента, когда ко мне подбежит Малика, я не стал. Все же я настроил для всех нас, что если мы в радиусе километров пяти, то мы друг друга видим на виртуальной карте. Да, с небольшими огрехами, неточностями, но все же видим. И чем мы ближе друг к другу, тем точнее видим, где находимся. Так что я просто продолжил двигаться дальше». Минуты через две моя напарница подоспела ко мне и подхватила пленника с другой стороны. Тот уже шел сам, но не понимал, что происходит. Действовал больше на автомате, нежели сам. Все же после того, как со всей дури приложили по затылку, думалка особо думать не хочет. Ещё минут через пять послышались взрывы. <с> Нет, даже не так. Если до этого то, что устраивали воины сква, можно было назвать взрывами, то сейчас это были взрывы. Калибр я не отважился назвать. Ибо дело могло быть даже не в калибре снарядов, а в их начинке. «Но даже за полкилометра по ушам бил хорошо». «Охренеть!» — высказалась Малика после серии первых разрывов. Но дальше, за нашими спинами, началось что-то страшное. Адамант еще некоторое время сидел на позиции, следил за происходящим, но потом тоже решил отступить. За первые минуты было уничтожено до третьей всей группы противников. Несколько залпов. И такой результат. Мощно, однако. Не все технологии были у изгоев. Я знал это. Но чтобы такие мощные от нас скрывать. «Есть козыри еще в рукаве у наших», послышался голос пёрышка в канале. «Не ожидала, что вождь решится показать нашу балерину». «Ты знала?» – удивился Адамант. «И мне при этом ничего не говорила». «А что тут знать-то?» – усмехнулась она. «Я же и нашла случайно чертежи тех снарядов. Их все никак не могли довести до ума. А тут такой прекрасный способ их попробовать. Вот и попросили вежливо нас отступить. Потом будем разбираться» клянился я в их разговор. Линия временной стойкости, по ней лучше много не общаться. Нам надо усовершенствовать наше радиосредство». «Перо, найди нашу парочку, слетай за ними в город, а то переживаю. Они там могут сейчас застрять». «Приняла», — отозвалась она. «Адамант?» — нахмурился я. «Отступай, но следи за тем, чтобы они шли по нашим следам. Сам знаешь, этот сектор почти не просматривается у нас. Опасно. Лучше даже останься в дозоре сегодня». «Только в пределах дальности связи, чтобы я и Малика успели отреагировать». «Хорошо», – спокойно сказал он. «По звукам. Сква отступают. Взрывы удаляются». «Ты же схватил одного, так?» «Да», – спокойно ответил я. «Хочу у него спросить, на кой хрен они привели сюда этих уродов». «Только не перестарайся», – посмотрела с небольшой жалостью на нашего пленника Малика. «А то в прошлый раз ты живого места не оставил от разведчика клана Сква». «Сами виноваты, что сунулись». Хоть и спокойно говорил я, но в глубине души мне это самому не нравилось. Война есть война, жертв не избежать. А этого посмотрел я на снова отключившегося пленника. Все равно придется прикончить. Он продался нашим врагам.